Глава девятнадцатая И на этом, уважаемые слушатели, я хочу закончить свое выступление. Благодарю за внимание. Тишина. Секунды падают, как капли с мокрого потолка. Легкий хлопок в левом ряду, а затем шквал восторженных аплодисментов. «Благодарю вас, благодарю вас, друзья мои!» Беззвучно одними губами повторял крида смелоса и часто смущенно кланялся. Он и не рассчитывал на столь оглушительный, в буквальном смысле, если судить по овациям, успех своей лекции, полагая, что она будет понята только специалистами в области мироведения. «Можно вопрос?» — поднял руку юный послушник, сидевший в третьем ряду. «Да, конечно», — радостно кивнул Кридос. Аплодисменты постепенно смолкли. «Твоя теория цилиндрического мира — это, вне всяких сомнений, переворот в мироведении». Но, как и всякое открытие, касающееся фундаментальных мировоззренческих проблем, давая ответы на давно существующие вопросы, она одновременно порождает и новые. Поэтому, если у тебя пока нет ответа на вопрос, который я хочу задать, я все понял, перебил не в меру деликатного монаха Кридес. Спрашивай. Ты утверждаешь, что мировой цилиндр вращается в вечной пустоте. Почему же тогда люди, животные и все, что находится на поверхности этого цилиндра, не падают в вечную пустоту? «Очень хороший вопрос», — азартно потер ладони Кридос. «Я рад, что ты его задал. Как я уже говорил, согласно моей теории, мировой цилиндр вращается вокруг Солнца. Именно так». Кридос утверждающим жестом скинул руку с отставленным большим пальцем. «А не наоборот, как утверждают некоторые ученые маги. Подтверждением этого является элементарный здравый смысл, жизненный опыт. Вы сами можете проделать следующий нехитрый эксперимент». «Хотя, возможно, вы уже забавлялись этим в детстве». «Привяжите к ручке ведра длинную веревку, наполните его водой, а затем раскрутите как следует, держа за веревку. Ведро ляжет на бок, но при этом вода из него не вылится. То же самое происходит и с мировым цилиндром, вращающимся вокруг Солнца». «Но мы не замечаем этого движения», — подал реплику другой монах. «Конечно», — кивнул Кридос точно так же, как и не замечаем воздуха, которым дышим, в то время как рыба, вытащенная из воды, очень даже его чувствует. Все дело в том, что мы с рождения привыкаем к условиям, в которых живем, а потому и не замечаем их. Вот если вдруг мировой цилиндр прекратит или хотя бы замедлит свое вращение, мы все почувствуем это непременно. «У меня еще вопрос», — поднял руку первый монах. «Пожалуйста». «Что ты об этом думаешь?» — тихо спросил у Фара Лиган. Эльф, монах и Ариэла сидели на циновках в дальнем углу зала, отчасти чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, отчасти чтобы не смущать своим видом Кридоса, который и без того при каждой встрече принимался осыпать благодарностями своих спасителей. В особенности он был признателен Ариэле, сумевший в нужный момент сказать «нет». «А теории Большого цилидра? уточнил монах. «Да». «На мой взгляд, она не хуже любой другой». «А что есть и другие?» — удивилась Арела, «Сколько угодно. Начиная с простейшей идеи плоской земли и заканчивая вычурной теорией множества полых шаров, вложенных один в другой. Все они имеют свои достоинства и недостатки, так что можно выбирать то, что больше нравится». И «Я полагал, настоятель считает теорию Кридоса единственно верной», — сказал эльф. — Для того, чтобы прийти к окончательному решению по этому или иному вопросу, нужно сначала выслушать все существующие мнения. Именно поэтому настоятель считает, что теория мирового цилиндра должна стать известной как можно большему числу людей. — Все равно мы никогда не узнаем истину, — улыбнулась Риела. Почему ты так думаешь? — удивленно взглянул на нее Ванфар. «Для того, чтобы узнать, как в действительности выглядит наш мир, нужно взглянуть на него со стороны». Арела подняла руку над головой и помахала кистью. «Это невозможно даже с помощью магии». «Когда-нибудь человек непременно научится делать то, на что магия не способна», — уверенно заявил Лиган. В зале снова раздались одобрительные аплодисменты. Лекция закончилась, и Кридос, раскланившись, покинул трибуну. Ванфар, Лиган и Ариэла поднялись с циновок и направились к выходу. То, что они сидели в самом конце, имело свои преимущества, они первыми покинули зал. «Я хочу задать тебе вопрос», — обратился к Риэле-монах, — «но если не хочешь, можешь на него не отвечать». «Договорились», — кивнула рыжеволосая. Тогда в Свинцовой башне, когда ты решила принести себя и своих друзей в жертву ради того, чтобы спасти совершенно незнакомого тебе человека, почему ты так поступила? Да, хороший вопрос, согласился Лиган. Потому что поняла, что так будет правильно, ответила Арела. А Вир молча кивнул. А Эльф все же решил уточнить, правильно в каком смысле. Мы остались живы, вернулись в монастырь. И в скором времени настоятель укажет нам путь к чертогам темного эльфа. Разве не этого мы хотели? Этого, кивнул эльф. Ну вот и получается, что я сделала правильный выбор. Какие еще вопросы? Эльф покачал головой. Он ничего не понял, но решил глубже не копать. Так будет правильно. Друзья мои, эй, подождите. Лиганы и Ванфар обернулись, а рыжеволосая без того поняла, кто там кричит. Ну, как вам моя лекция? спросил отдышавшись Кридос. — Впечатляюще, — сказал Лиган. — Познавательно, — добавил Ванфар. — Очень серьезный подход к проблеме. И очень глубокий, — я бы сказал, объемный. улыбнувшись, уточнил эльф. — Верно, — согласился с ним Авир. Теперь, когда наш мир обрел форму цилиндра, монах умолк, не зная, как закончить начатую фразу. Но Кридусу похоже, было все равно. — Я хочу наладить изготовление и продажу цилиндрических моделей мира, — радостно сообщил он. — Здорово, да? Ванфар что-то невнятно промычал в ответ. Лиган отвел взгляд в сторону. «Вы только представьте себе!» — с азартом предложил Кридес. «Простенькие черно-белые мировые цилиндры из вощенной бумаги для всех желающих, цветные из папье-маше для более состоятельных, и, наконец, мировые цилиндры, изготовленные по особым заказам, расшитые шелком и разноцветным бархатом, инкрустированные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, «Где ты собираешься ими торговать?» — поинтересовался Лиган. «Повсюду?» — широко взмахнул рукой кридес «Тебя только за один цилиндр упекли в свинцовую башню», — напомнил Ванфар. «А вот этого говорить не стоило», — подумала Ариэла и начала искать взглядом нишу или проход, куда можно было незаметно юркнуть, но было поздно. «Ариэла!» — раскинув руки в стороны, Кридос кинулся к девушке, как будто собирался заключить ее в объятия. Рыжеволосая сжалась, втянула голову в плечи и на всякий случай зажмурилась. Но Кридусу все же хватило такта для того, чтобы только схватить девушку за руки и прижать их к своей груди. "Арела", произнес он с придыханием, — «если бы ты только знала, как я признателен тебе за мое спасение». «В этом не только моя заслуга». Рыжеволосая попыталась осторожно высвободить руки, но безуспешно. "Арела", ах, Ариэла, какое чудное имя!» Готов поставить свой лук, это не только признательность за чудесное освобождение, произнес негромко Лиган. Кто бы спорил, так же тихо ответил Ванфар. Будем спасать, искоса глянул на монаха эльф. Придется. Орела! окликнул девушка Лиган. Ты не забыла, что нас ждет настоятель? Ах, совсем из головы вылетело, натянуто улыбнулась рыжеволосая. Настоятель назначил нам встречу. И ее никак нельзя отложить, томно вздохнул Кридос. «Настоятель не станет ждать», — ответил за девушку Ванфар. «Он кажется добродушным, но порой бывает гневлив». «Ах, Ариэла! протяжно вздохнул Кридос, все еще не выпуская рук девушки из своих. «Слушай, а пойдем с нами?» — предложил Кридос у монах. «Уверен, настоятель будет рад тебя видеть». «От такого предложения мировед едва на месте не подпрыгнул». «Нет». И отпустил, наконец, Ариэллу. «Был бы рад, но... простите дела, так что позвольте откланяться». Он кинул еще один томный взгляд на девушку. «Ах, Ариэлла...» Мировед кивнул Лигану с Ванфаром и побежал по галерее, так, будто безумно опаздывал на очень важную встречу. «Что это с ним?» Удивленно посмотрела вслед Кридосу Сориела. «У него была продолжительная беседа с настоятелем», — объяснил Ванфар в ходе которой Кридес изложил свою теорию мирового цилиндра, а настоятель задал ряд вопросов, на которые мировед не смог ответить сразу, но обещал подумать. С тех пор он старательно избегает встречи с настоятелем. Должно быть, все еще не знает, что ответить. Не смейтесь над ним. Непонятно с чего вдруг обиделась за Кридеса рыжеволосая. Быть может, он не в себе немного, но подумайте только, сколько ему пришлось пережить. Хочешь сказать, мы зря прервали твою беседу с Кридесом? Лукаво прищурился эльф. «Я хотела сказать только то, что сказала». Поставила жирную точку Ариела. «Да, он хороший малый», — примирительно улыбнулся Ванфар. «Но нам нужно заглянуть в одну комнату, куда настоятель строго-настрого запретил пускать Кридеса в хранилище магических принадлежностей», — догадался Лиган. «Я видел, что устроил Кридес, когда настоятель показал ему это место». «А что он устроил?» — поинтересовалась Ариела. «Слышала историю про ученика-мага». Это было примерно то же самое. Увидев изобилие удивительных вещей, Кридос пришел в восторг, как ребенок, после чего принялся хватать все подряд, пытаясь использовать каждый предмет в силу своего разумения. Не окажись рядом настоятеля, который сначала обездвижил Кридоса, а затем пинком выставил его за дверь, все могло бы закончиться катастрофой в размерах всего мирового цилиндра, добавил Ванфар. Ариэла недоверчиво покачала головой. Для того, чтобы использовать магические вещи, нужно иметь хотя бы общее представление о том, как следует с ними работать. В кладовое много инструментов, используемых псионики. Для того, чтобы работать с ними, не нужно знать заклинания. Достаточно обладать хотя бы минимальным пси-способностями, которые есть практически у каждого человека. Когда таких инструментов много, и они разом активируются, возможно возникновение пси-резонанса, после чего срабатывает эффект самоактивации. Мощность и эффективность пси-инструментов начинает расти, многократно превышая изначально заложенные в них возможности. И продолжается это до тех пор, пока не возникнет так называемая псионическая петля. И тогда процесс уже невозможно остановить. Ланфар поднял руки с пальцами, собранными в щепоть, и бум! Одновременно раскинул пальцы в стороны. «Мира, который мы знали, больше нет». «А что вместо него?» «На практике никто не проверял. Теоретики же на этот счет во мнениях расходятся. Одни полагают, что останется только безжизненная, выжженная солнцем пустыня. Другие, напротив, ожидают, что всю Землю покроют льды. Третьи вообще утверждают, что, попав в сионическую петлю, наш мир попросту растворится в вечной пустоте». По их мнению, сама вечная пустота родилась в результате катастрофического взаимодействия нескольких псионических петель, спонтанно возникших задолго до появления людей. Так, разговаривая, они дошли до хранилища магических инструментов. Ванфар приложил руку к невидимому снаружи замку и открыл дверь. «Вы можете выбрать то, что пригодится вам в предстоящем походе». «Настоятель удивительно щедр», — заметила Рела. «Я думаю, все дело в том, что он способен заглянуть в будущее чуть дальше, чем любой из вас», — ответил монах. «Он рассказывает, что видит в будущем», — спросил эльф. «Очень редко и весьма неопределенно, как и все предсказатели. Нет, дело в том, что видеть будущее — это совсем не то же самое, что видеть настоящее или вспоминать прошлое. Заглядывая в будущее, ты видишь не цельную картину, а лишь отдельные ключевые образы» фрагменты, выпавшие из мозаики. Главная задача провидца в том и заключается, чтобы верно интерпретировать увиденное. К сожалению, чаще всего это удается сделать лишь после того, как событие происходит. Ты говоришь об этом так уверенно, будто и сам не раз заглядывал в будущее. А ты разве нет? Ни разу, усмехнулся эльф. А как же сны? Причем тут сны? В снах мы нередко видим фрагменты будущего. Серьезно? Конечно?» Эльф задумчиво почесал подбородок. «Слушай, Ванфар, на днях я видел во сне мальчика, поднимающего край моря. По-твоему, что бы это могло значить?» Пока Ванфар и Лиган обсуждали возможность заглянуть в будущее, Ариэла медленно шла вдоль полок, внимательно рассматривая то, что было на них разложено. Одни предметы были ей знакомы, а о назначении других она могла только догадываться». Но в большинстве своем вещи, что видела девушка, оставались для нее загадками. Видимо, это и были те самые пси-инструменты, о которых говорил Ванфар. На них Ариэла особенно не заглядывалась, поскольку даже среди тех вещей, с которыми она умела обращаться, было что выбрать. «Мальчик, поднимающий край моря», — усмехнулся Ванфар. «Эх, невидаль, я как-то раз видел сон, навеянный полетом пчелы над гранатовым плодом за пять секунд до пробуждения». — За пять секунд? — Представь себе ровно за пять секунд. — И что это значит? — Понятия не имею. — Какой же в этом смысл? — Точности такой же, как и во всем другом. — Ты сам-то понимаешь, что говоришь, фанфар? — Нет, но, надеюсь, ты поймешь. — Я возьму это, — Ариэла показала монаху широкий кожаный пояс с большой круглой пряжкой, расшитый с золотыми и серебряными нитями. — Хорошо, пусть будет пояс силы кивнул Ванфар. «Я отдам его в Эспару», — намотала пояс на кисть руки, бесстрашному победителю чудовищ. Лиган покосился на Аграфу, стягивающий край его плаща на плече. «В меня так и не ударила ни одна молния», — как бы, между прочим, заметил эльф. «Подожди, еще не вечер», — уверенно ответила Рела. Лиган хотел что-то сказать, а может быть спросить о чем-то Арелу, но не успел. В воздухе закружился уже хорошо всем знакомый серебряный вихрь, и рядом с ванфаром материализовался другой монах. «Вы заставляете себя ждать», — произнес он неодобрительно. Не успевший рассеяться серебряный вихрь закрутился с новой силой, и все четверо оказались в комнате настоятеля обители Белой воды. Монах, доставивший их, тут же поклонился настоятелю и вышел. Помимо Авира в комнате уже находились Терволь и Веспор. — Ну и где вас носило? — Ворчливо поинтересовался дворф. Мы были на лекции Кридоса, — ответила Арела. Тоже мне, мировед. Веспор пренебрежительно хмыкнул. — Знал бы я, — обратился он к настоятелю, — за кем ты нас, уважаемый, отправишь? Дворф решительно взмахнул рукой. — Ни за что б не согласился. — Чем же тебе не по нраву, Кридос? — едва заметно улыбнулся настоятель. — Болтает много, а толку никакого. — Его изыскание чисто теоретические на данном этапе. «Все равно», — буркнул в сторону Веспер, — «не люблю я тех, кто болтает без толку. думаешь, открытие какое? Мир имеет форму цилиндра. А мне-то что с того? Мне что цилиндр, что шар, что блин, без разницы». «Веспер у нас прагматик», — улыбнулась Риэлла. «Я это уже понял», — кивнул настоятель. «Хотите чаю?» — он рукой указал на столик с чайными принадлежностями. Гости расселись вокруг стола. — Держи. Ариэла кинула дворфу пояс силы. Это тебе подарок от настоятеля. — Ого! Веспор растерялся, не зная, что сказать, но быстро обрел свое обычное бодрое расположение духа. — Если мне удастся первым добраться до этого темного эльфа, — сказал он настоятелю, — то я отрежу ему уши и подарю их тебе. — Это будет очень мило с твоей стороны, — улыбнулся в ответ Авир, После истории слабой душителя. «Откуда, уважаемый, ты знаешь про лапу душителя?» — перебил настоятеля в Дварф с подозрением посмотрел на каждого из своих спутников, пытаясь угадать, кто из них рассказал настоятелю историю про лапу душителя. «Я же говорил, что могу заглянуть в прошлое того или иного предмета», — настоятель указал настоявшую в углу Дварфа. «Я случайно коснулся ее, выходя из комнаты» и не смог удержаться, чтобы не узнать всю историю славной победы над душителем. Но еще больше меня заинтересовала ваша встреча с подземными дикарями. А Вира вел присутствующих недовольным взглядом. — Почему вы сразу не рассказали мне о ней? — Я говорила, что мы встретили дикарей, живущих на берегу подземного озера, — напомнила настоятелю Ариэла. — Но вы ничего не сказали о том, что рассказали вам эти дикари. Ариэлла посмотрела на Терваля, как будто ища поддержки. Они не сказали ничего вразумительного, ничего, что может представлять интерес. Девушка, недоумевающе пожалуй, плечами, и добавила, «На мой взгляд, дикари рассказали вам о том, что заставило их уйти оттуда, где они прежде жили». «Да, они говорили что-то о зле, о смерти». Терваль сделал неопределенный жест кисти руки. «Я так понял, на них кто-то напал. Это и заставило их уйти». Вот что, друзья мои, настоятель положил руки на колени. Расскажите-ка все, что помните об этой истории со злом, от которой бежали дикари. Рассказывать начал Терваль. Клирик старался дословно воспроизвести реплики дикарей, а затем объяснял, как он их понял. Остальные помогали ему как могли. Особенно старался Веспер, которому очень хотелось угодить настоятелю. Поезд силы и подарок не шуточный, а Дварф не любил оставаться в долгу. Он так старался, что даже придумывал новые слова, якобы из языка подземных дикарей, и был очень недоволен, когда другие указывали ему на ошибки. Выслушав всю историю до конца, настоятель скорбно вздохнул и налил себе в чашку чая. «Все плохо», — сказал он и покачал головой. «Все очень плохо». А Вир сделал глоток и поставил недопитую чашку на стол. «Все хуже, чем я предполагал». «А мы-то здесь при чем?» — по-детски обиженно оттопырил губу выспор. «Вы?» — непонимающе посмотрел на Дварфа настоятель. «Нет, вы здесь не виноваты», — покачал головой Авир. «Но боюсь, что разбираться с тем, что происходит, придется именно вам». «Вы хотите предложить нам работу?» — спросил Ариэла. «Нет», — невесело улыбнулся Авир. «Вы сами уже взялись за нее». Нам нужен только фиал жизни, как всегда, безапелляционно заявил Веспор, все остальное за определенную плату. А если на кону будет твоя жизнь, посмотрел на него настоятель. Как это? растерялся дворф. Друзья мои, обратился Вирка ко всем присутствующим. Если вы хотите вернуться домой живыми и здоровыми, вам следует прямо сейчас повернуть назад и забыть обо всем, что было. И о фиале? Спросил И Я фиале, подтвердил настоятель. Нет, так дело не пойдет, возмущенно затряс бородой Виспор. Без фиала я не могу вернуться в Голдхейм. Я же всеобщим посмешищем стану. Взялся за дело, а выполнить не смог. Для дворфа это позор на всю жизнь. Зато жив будешь привел контрдово Тавир. Сможешь поселиться где-нибудь в другом месте. А что может со мной случиться? — поинтересовался на всякий случай Дварф. — Не знаю, — честно признался настоятель, — но я уже говорил, бывают вещи похуже смерти. — Да, да, точно, говорил, — кивнул рассеянно Дварф. — Расскажи нам, уважаемый, — попросил Рела, расскажи нам все, что тебе известно, и тогда мы примем решение. — Нет, — покачал головой настоятель, — тогда у вас уже не будет выбора. Кстати, это касается тебя, — кивнул он Ванфару. Монах молча поклонился. — Рассказывай, уважаемый. Едва заметно наклонил голову Терваль. — Я остаюсь. — Мы остаемся, — поправил его Лиган. — Эй! — вытянув сразу обе руки, и указал на них пальцами в эспор. Это я нанял вас на работу, забыли? — Сначала верните фиал жизни, а потом уже делайте, что хотите. — Разве мы отказываемся? — удивленно поднял бровь Терваль. — Как я понимаю, фиал — это наша первейшая задача. — Именно так подтвердил настоятель. «Ну, тогда ладно», — успокоился Дварф. «Тогда я тоже остаюсь». «А ты, Ариэла?» «Да вы ж без меня пропадёте», — усмехнулась рыжеволосая. «Ни одну дверь открыть не сможете. Рассказывай, уважаемый, что за проблема у вас?» Чтобы скрыть улыбку, настоятель пригубил чай. Ему нравилась эта компания. Многого они пока ещё не знали. Очень многому им ещё только предстояло научиться... Но у них было главное вера в себя и твердое намерение идти до конца, несмотря ни на что. Начнем с того, что темный эльф, с которым вам предстоит иметь дело, судя по всему, обладает немалой силой и властью. Источник его силы безликий, тот, о котором уже сотни лет никто не слышал, тот, что в сознании подавляющего большинства обитателей тана давно и прочно сел в разделе мифологии. Где и как темный эльф отыскал безликого? Для чего он пробудил его от тысячелетнего сна? Или все было наоборот? Безликий, пробудившись сам, нашел себе посредника. Но тогда что стало причиной его пробуждения? Вопросы. Одни лишь вопросы. Настоятель удрученно покачал головой. Что самое непонятное, я, как ни старался, не смог ничего разузнать о темном эльфе. — Вообще ничего. Как будто он и не жил никогда прежде. Или все время менял обличие. — Ох! — тяжко вздохнул Авир и сделал глоток чая. — Мы ведь даже не знаем, зачем ему фиал жизни. — А что, если мы убьем темного эльфа? — спросил Терваль. — Не думаю, что вам это удастся. Если его жизнь принадлежит безликому, это значит, он уже мертв. Хотя... Авир в сомнении провел рукой по подбородку. «У меня складывается впечатление, что он был мертв с самого начала, с того самого мига, как появился в этом мире». «Как такое может быть?» — удивился Лиган. «Не знаю», — пожал плечами Авир. «Для меня это тоже загадка. Но даже самый осторожный и хитроумный эльф не мог пройти по жизни, нигде не оставив следов». Нашему же темному эльфу это, судя по всему, удалось. Теперь, что касается Безликого. Если в прошлую нашу встречу я лишь строил предположения на эту тему, то теперь я почти уверен, древнее зло пробудилось. И лишним доказательством тому служит история подземных дикарей. Судя по всему, они стали свидетелями пробуждения Безликого. В свое время в Айтане существовал древний культ, называющийся Шок-Балат. Его последователи, считавшие себя слугами Безликого, не просто ждали его пробуждения, а старались приблизить его всеми доступными способами. Вход шло все, от самоистязания и каннибализма до скотоложества и человеческих жертвоприношений. Последователей шок-балата отовсюду гнали, а случалось, что и казнили за совершенные преступления. В общем, слава у них была дурная, что и понятно. И вдруг, в один поистине прекрасный день, все последователи шок-балата исчезли, как будто их никогда и не было. Ходили разговоры, что последователям шок-балата удалось найти место, где был погребен Безликий, и они все собрались там, чтобы присутствовать при его пробуждении. Спустя годы люди о них забыли, как забывают обо всем, что хотят оставить в прошлом. «Так вот, друзья мои...» Есть у меня предположение, что дикари, с которыми вы встретились на озере, и есть те самые последователи культа Шок-балат. Вернее, их одичавшие потомки, которые уже забыли, кто они и как оказались в глубинах земли. И судя по тому, что они вам, а вы мне рассказали, дикари стали свидетелями пробуждения Безликого. Откуда ты все это знаешь, уважаемый? спросила наставник Ариэла. про шок про безликого. Или это тоже из области легенд? Не стоит относиться к легендам с пренебрежением. Многие из них могут рассказать то, о чем умалчивает официальная историография. О безликом я впервые услышал много лет назад, когда сам еще был молодым послушником от своего наставника. Он же, в свою очередь, услышал ее от своего наставника. А тот, как говорят, сам листал древнюю проклятую книгу «Темный завет», переписанную одним из безумных проповедников, некогда бродившим по всему Этану в поисках последней истины. Запутанная история. То ли в шутку, то ли всерьез заметил Терваль. «Более чем», — согласился с таким определением Мавир. «Тогда какие основания верить ей?» «Зло живо в мире. Люди сталкиваются с ним повсюду. Не это ли является подтверждением того, что история о древнем зле не выдумка?» «В темном завете сказано, кто такой безликий?» — спросила Рела. «В книге записана история тех времен, когда таящийся ужас правил миром, и пророчества, возвещающие о его возвращении». «Значит, никакой конкретики?» «Ой», — с сожалением разбил руками Авир. И «Это мне напоминает историю про то, как некий дворф отправлялся неведомо куда на поиски того, чего и сам не знал, а началось все с того... Стоп!» — остановил Веспор клирик. — Я так понимаю, это длинная история? — Достаточно длинная для того, чтобы рассказать ее зачем. чаем. Веспер демонстративно взял со стола чайник и наполнил свою чашку. — Скажи только, он в конце нашел то, что ему было нужно? — Конечно. Дварф удивленно приподнял левую бровь. — Иначе бы и рассказывать об этом не стоило. — Спасибо, Веспор, — слегка поклонился Дварфу Тербаль. — Это все, что мы хотели услышать. Чтобы скрыть обиду, Дварф принялся активно поедать свои любимые медовые орешки. «Значит, поиски фиала жизни — это первый шаг навстречу безликому?» — спросила Арела. «Да», — подтвердил ее догадку Авир. «И что мы станем делать, когда найдем его?» «На этого еще нужно дожить», — усмехнулся Лиган. «Это очень верное замечание», — улыбнулся настоятель. «Если серьезно, то сейчас я не могу ответить на этот вопрос» и никто не может потому что мы не знаем что ждет вас впереди сейчас же ваша задача заключается в том чтобы играть на опережение если безликому нужен фиал жизни мы должны заполучить его первыми когда мы отправляемся в чертоги темного эльфа спросил терваль все не так просто настоятельно клонил голову и потер пальцами переносицу. боюсь одной только пситехники окажется недостаточно для того, чтобы перенести вас туда, где обосновался темный эльф. Это место находится на другом уровне реальности, я ни разу там не был. Единственной очень тонкой ниточкой, которая может указать путь к тому месту, является поддельный фиал жизни, хранящий память о темном эльфе и его чертогах. Но я даже представить боюсь, что произойдет, если эта нить оборвется. — Мы не сможем вернуться? — спросила Рела. «Вы окажетесь неизвестно где, за пределами нашего мира». «Забавно», — почесал затылок Веспер. «Но есть другой путь», — настоятель поднял указательный палец. «Нужно отыскать темный завет». «Зачем?» — спросил Рела. «Книга была создана в те времена, когда Безликий правил миром». Если даже мы не найдем в ней точных указаний на местонахождение убежища темного эльфа, сила зла, сосредоточенная в проклятой книге, поможет мне точно сориентировать вектор портала перехода. Вы в этом уверены? Недоверчиво посмотрел на настоятеля Лиган. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца, развел руками Авир. Ты не хуже меня, это знаешь. И где же мы должны искать эту книгу? Веспар хмыкнул и покачал головой. Не по библиотекам же ходить? — Я предлагаю задать этот вопрос тому, кто знает о книгах больше, чем кто-либо другой, — ответила Вир. — Если уж он не сможет сказать, где следует искать «Темный завет», значит, этого не знает никто. — Кто же этот загадочный человек? — Слепой библиотекарь. — Слепой библиотекарь? — удивленно повторила Риэла. — Это еще одна легенда. Да, я тоже слышал легенду о слепом библиотекаре, кивнул Лиган. Говорят, он знает наизусть все книги, которые только есть в этом мире. И те, которые только еще будут написаны, добавил Терваль. И лишь он один способен не заблудиться во всемирной библиотеке, на полках которой стоят тома, способные дать ответы на любой вопрос, если только удастся найти нужную книгу, закончила Рела. — Я рад, что все вы слышали о слепом библиотекаре, — улыбнулся настоятель. — Я не слышал, — обиженно насупился выспор. — Ничего, — слегка коснулся пальцами его плеча Авир. После встречи с ним ты сможешь всем говорить, что лично был знаком со слепым библиотекарем. — Так, слепой библиотекарь не миф, — непонимающе посмотрела на настоятеля Арела. Миф, — кивнул Авир. Но, как и многие другие, этот миф имеет под собой реальную основу. Человека, ставшего прообразом слепого библиотекаря, зовут Хесроб. Родом он из Танигарны, небольшого городка на окраине Гвинны. Вся его жизнь прошла в странствиях поэтану в поисках редких книг. «Он собирал книги?» — спросил Терваль. «Он их читал. Хесробу было достаточно увидеть книгу», прочитать ее и занести в каталог, который он составлял. Я буду крайне удивлен, а, может быть, даже не поверю тому, кто скажет, что существует книга, которую Хесроп ни разу не держал в руках. Если кто и знает, где искать темный завет, так это Хесроб из Тенегарны». «Как же он читает книги, если он слеп?» Веспер задал вопрос, который остальным уже пощипывал кончики языков. С возрастом Хесроп действительно стал плохо видеть, но его слепота — это уже точно из области мифотворчества. — Сколько же ему лет, если о нем успели сложить легенду? — Понятия не имею, — покачал головой настоятель. — Когда я впервые встретил его, а случилось это более пятидесяти лет тому назад, он показался мне глубоким старцем. Хотя, может быть, только потому, что я сам был тогда отчаянно молод. «И он все еще жив?» — спросил Лиган. «Люди, достигшие определенных успехов в духовном поиске, могут жить бесконечно долго, до тех пор, пока им самим это не надоест. Ахи Сропу пожалуй, величайший мастер духовного поиска из всех, что мне доводилось знать. Он изучал теорию и практику духовного поиска в монастырях, исповедующих самые разные взгляды на мир и силы им управляющие». Он изучал мифологию авиров, эльфов, дворфов гоблинов, орков, тифлингов. Говорят, какое-то время он даже жил среди демонов, стремясь постичь их мировоззрение. В конце концов, он создал собственную оригинальную технику духовного поиска, которую назвал «выбраковка». В настоящее время многие ею пользуются. Если кто-то из летописцев соберет когда-нибудь все истории, что рассказывают о Хесробе из стенигарды известном также под прозвищем «Слепой библиотекарь», то большинство из них окажется вымыслом. Но и тех, что правдивы, будет достаточно для того, чтобы превратить жизнь человека в легенду. «Если ты скажешь, что Хесроб из стенигарды живет в твоей обители», начал Беллотерваль, но умок догадавшись, что ошибся, Вот уже более двадцати лет, как Хесроп ушел из мира, чтобы вести жизнь отшельника. Последний раз, когда мы с ним виделись, Хесроп сказал, что давно уже мечтает найти тихое уединенное место, где бы никто и ничто не отрывало бы его от любимых книг. Потратив долгие годы на поиски, он в итоге пришел к выводу, что пещера отшельника — самое подходящее место для библиофила. От нашей обители до пещеры Хисроба семь дней пути, и если вы готовы, мы готовы, не дослушав перебила Вира нетерпеливый Веспер. Конечно, сие было крайне нетактично, но настоятель сделал вид, что не заметил этого. Он понимал, что дворф поступил так, вовсе не желая проявить неуважение. Дварфы, как известно, отличаются деловитостью и основательностью и просто так никогда никуда не торопятся. Поспешая, не торопись. Любимая присказка дварфов. И ежели дварф даже не пытается скрыть свое нетерпение, следует понимать, что это дорогого стоит. Если вы готовы, то ванфар проводит вас. — Проводит? — дварф с сомнением посмотрел на монаха. — Мы что, пешком туда пойдем? — А как иначе? — слегка приподнял бровь настоятель. — С помощью пси-перехода. Так же, как вы перенесли нас в Светцовую башню. Или не получится? — Не получится. — покачал головой Авир. — Свинцовая башня расположена на открытом пространстве, и я перенес вас не в саму башню, а на ее вершину. Пещера Хесроба находится глубоко под землей. Вас пятеро. Если я ошибусь, кто-то из вас может застрять в камне. — А что, если нам отправить кого-то одного? — предложил Дварф. — Нам ведь всего-то и нужно поговорить с Хесробом. Видишь ли, Веспер, настоятель не спеша взял в руку чайник и, придержав двумя пальцами крышку, наполнил чашку дворфа чаем, черным как ночь, с легким привкусом смолистого дымка. К помощи пси-перехода не стоит пренебрегать без особой надобности. — Почему? — Дварф кивком поблагодарил Авира и взял чашку в руки. — Можно разучиться ходить пешком. Дварф посмотрел на Риэлу. — Может быть, она поняла серьезно, — сказал это настоятель или пошутил. — Когда мы отправляемся? — спросил он настоятель Ариэла. — Как только будете готовы, — ответил Вир.